Глава 1025. -я. Пойманный. Ван Буэлэ остался в башне изучить проклятие пламенеющего духа, поэтому не знал содержания беседы с и седьмого старшего брата. На следующий день после сакраментального разговора на заре Сэхайен зашел к Ван Буэлэ, чтобы пожелать доброго утра. Не успел тот пройти и 10 метров после выхода из башни, как Ван булла заметил в небе падающий объект, причем скорость падения была настолько высокой, что Ван Буолэ на средней ступени планеты лишь мельком увидел остаточный образ в небе. Что до Сахаяна, хоть его культивация была глубже, чем у Ван Буолэ, она еще не достигла стадии Вечной Звезды. Это не помогло ему вернуться от падающего объекта. В следующий миг он угодил прямо в него. Земля сдрожала, в воздух поднялось огромное облако пыли, грохот от удара примешались дикие вопли Сахаяна. Ван Буоле вгляделся в рассеивающееся облако пыли. При виде упавшего с неба объекта он невольно втянул носом в воздух, как оказалось, это была коровья вошь. Насекомое обладало на удивление крепким хватом и было чрезвычайно быстрым. Вошь упала прямо на Сахаяна, отчего у него закружилась голова, однако он не пострадал. Однако у него на голове появилась красная шишка размером с кулак. От одного ее вида Ван поморщился, боль, вероятно, была просто ужасной. В действительности все так и было, Сахаян уже вопил во все горло. «Какого черта? Как, как с неба могла свалиться эта штука?» Крича своим голосом, Сэхоян ощупал шишку у себя на голове. Из его глаз уже текли слезы. Выражение лица Ван становилось всё более странным. Теперь он еще больше зауважил наставника. Пусть теперь не оставалось сомнений, что старик действительно был мелочным человеком. Очевидно, вчера Сэхоян догнал седьмого брата и в разговоре случайно сболтнул лишнего. Произошедшее сейчас было ничем аным, как очередной злой шуткой наставника. Ван Буэлэ мог только посочувствовать Сэхаяну, с другой стороны, он был в некотором смысле ему благодарен. Не будь здесь Сэхаяна, который стал новой игрушкой наставника, то тогда сейчас он бы стоял на его месте и вопил во все горло. С этой мыслью Ван Буэлэ сразу же отошел в сторону. Раз наставника сбрал Сэхаяна своей жертвой, лучше держаться от него подальше. Когда он уже собрался вернуться в башню, на крике раздосадованного Сэхаяна небо отозвалось рокотом, а потом среди облаков появилось гигантское лицо, объётое пламенем. Оно принадлежало патриарху бушующее пламя. Старик внимательно посмотрел на Сахаяна, а потом поднял глаза вверх и негромко сказал. «Янь-Лин!» В небе опять послушался рокот. Наконец в облаках показался обиженный бык. «Дедушка-наставник! Пожалуйста, рассудите! Я никого не трогал! Моя голова!» С обидой в голосе выкрикнул Сахаян и тут же преклонил колени. С красной шишкой на голове он выглядел слегка комично. Под влиянием эмоций шишка еще сильнее налилась кровью. Могло показаться, что у него на голове скоро вырастет рог. «Патриарх, я ни в чем не виноват! Меня просто зуд замучил!» Со вздохом признался старый бык. Брови патриарха сошлись к переносице. «В следующий раз будь осторожней!» Патриарх, бушующее пламя, перевел взгляд с быка на Сыхаена и покачал головой. «Ты тоже будь внимательней!» Как такой неглупый парень может не смотреть себе под ноги?» Патриарх, бушующее пламя, словно не заметил возмущения на лице Сахаяна. Огромное лицо растворилось среди облаков, что до старого быка тот пару раз моргнул, а потом стал таять, словно тоже собирался уйти. Видя, что этот инцидент собирается спустить на тормозах, Сахаяна захлестнула непередаваемая обида. Его начала колотить крупная дрожь, как вдруг вдалеке послушался крик. «Мастер Бэк! как ты посмел обидеть моего любимого ученика?» Услышав крик, Ван Буэлэ у двери башни обернулся в ожидании интересного зрелища. Пока он раздумывал над тем, как его наставник не устает изо дня в день менять личины, вдалеке показался силуэт. Сехаян чуть не заплакал от радости, когда увидел летящую в небе сестрицу-наставницу Ван Буэлэ своего учителя. Приведя своего ученика в беде, сестрица-наставница разозлилась, она стрелой умчалась ввысь. «Мастер Бэк!» В вышине раздался громогласный голос сестрицы-наставницы. «Наставник попросил моего дорогого ученика искупать тебя, как того требует обычай. Я беспокоилась за него, однако не стала вмешиваться. Но сегодня ты посмел обидеть его, это уж слишком. Хаян же еще ребенок. «Дон Эр, с чего ты взяла, что я обидел твоего ненаглядного ученика?» Недовольно пробурчал бык. «Мне неинтересны подробности. Ты обидел его, моего малыша Ян Эра. Думаешь, я в этот раз буду просто стоять в сторонке и смотреть?» Сестрица-наставница, похоже, очень переживала за Сахаяна, ибо она даже опустила уважительную форму при обращении к быку. «Какой смысл в такой чрезмерной опеке? Малыш, если ты действительно ценишь свою наставницу, то должен знать, что ей сейчас не хватает звездного золота. В таком случае... Закрой пасть, я сама разберусь. Сегодня добью справедливости для своего ученика». Спор сестрицы-наставницы и старого быка был слышен далеко за пределами окрестности башни. Другие братья и сестры Ван Буэлэ прилетели посмотреть, что здесь стряслось. Постепенно словесная переполка переросла в поединок. Выплеснутые ими эмонации духовной энергии захлестнули небо. Сэхоян переживал нечто неописуемое. В его душе столкнулись изумление и восторг. За него заступилась наставница. За это он был бесконечно ей благодарен. Дыхание Ван Буэлэ слегка сбилось. В следующий миг по его лицу промелькнуло понимание. Он был вынужден отдать наставнику должное. «Патриарх и мастер!» Его размышление прервал новый звук. Патриарх бушующее племя холодно фыркнул, отчего сестриц-наставница и старый бык тотчас прекратили драться. Старый бык недовольно хмыкнув ушёл, а сестриц-наставница приземлилась рядом с Ихаяном. На земле она почувствовала слабость и слегка зашаталась. Бой в небе явно тяжело едался, но при виде ученика на её губах проступила теплая улыбка. Она мягко пощупала шишку на голове ученика. «Ян Р. Наставница не успела вовремя. Сильно болит. Виновато спросила она. Ванбуэлу очень хотелось поморщиться от отвращения, но он сдержал порыв. Схэн со слезами на щеках упал на колени перед наставницей. Наставница! Дитя, почему ты плачешь? Стоило сестрице наставнице посмотреть на остальных присутствующих, как ее теплая улыбка тут же померкла. Братья и сестры, Ян Эр, мой ученик, если я еще раз услышу слово донос, вы знаете, что вас ждет! Седьмой и пятнадцатый тут же потупили взгляд. Сэхэн был тронут до глубины души. Наставница действительно о нем заботилась. Ему и за всю жизнь отплатить ей за доброту. «Наставница!» «Ну-ну, не плачь. Скоро мне предстоит уединиться, пока меня не будет позаботиться о себе». На лице сестриц наставницы отразилась усталость. Только она собралась уйти, как Сэхэн выпалил. «Наставница! Сколько вам нужно звездного золота? У меня есть запасы!» «Не переживай». «Наставница сама совсем разберется. сестрица Сестрица-наставница в воздухе покачала головой. «Я понимаю, что наставница не хочет, чтобы я из-за заботы обо мне, но это мой долг как ученика. Если наставница не возьмет это звездное золото, то я не смогу разогнуть спину». Сыхаян опустился на колени и коснулся лбом земли. Ван Буэлэ перехватило дыхание. У него в голове крутилось всего два слова «высший пилотаж». С имеющейся у него информации было несложно понять, что здесь происходит, Сэхоян явно не считал себя частью скопления бушующее пламя, ибо он прибыл сюда с единственной целью – решить свою проблему. Но теперь после всего пережитого, доноса, противоречивого поведения окружающих, равнодушие дедушки-наставника и заботы наставницы, все ту туже оплетали невидимые нити, привязывая к этому месту. Наконец, сестрица-наставница беспомощно вздохнула. «Зачем ты так?» Со вздохом она приняла дар Сэхаяна а потом, немного подумав, послала ему мысленное сообщение. «Тебе можно не оказывать другим дядюшкам-наставникам особое внимание, а лучше сфокусировать свои усилия на шестнадцатого. все таки он любимый ученик наставника, одним замечанием в решающий момент он может заставить патриарха изменить мнение. В каком-то смысле можно считать его истинным юным господином скопление бушующее пламя». Сахаён был очень тронут. Он воспринял это сообщение как очередное проявление искренней заботы наставницы. С этого момента он решил еще усерднее прислуживать Ван Бууле. В итоге у него здесь будет два человека, на кого можно будет опереться. Твердо встав на ноги, он сможет свести счета с пятнадцатым и седьмым. Эти двое не знают, что со мной шутки плохи. Пусть они приходят со мной дедушками наставниками когда-нибудь я заставлю их лично извиниться. Поклялся про себя Сехаян.